«Поселок Валентиновка. Наши дни». Генерал Тарасов встал и поднял бокал. «Интересная все-таки штука-жизнь. Подумать только, операция, задуманная Берией в июне 1941-го, продолжалась целых 54 года и успешно завершилась только сейчас, в 1999 -м. И за все эти годы все эти умело расставленные НКВД столько лет назад до сих пор продолжали исправно попадаться довольно крупные фигуры Третьего Рейха, казалось бы, навсегда избежавшие карающего меча правосудия. А нет, как говорится, сколь веревочка, не вейся, да умели наши деды и отцы работать. Кстати, Ростова чуть не забыл. «Мы по твоей просьбе качественно прокачали тиксинского судмедэксперта Мороза и получили неожиданный результат. Так вот, на самом деле это безуспешно разыскиваемый сначала МГБ, а потом и КГБ СССР гражданин Морозов ИА, 1912 года рождения, предатель родины и фашистский пособник, активный сотрудник зондеркоманды штурмбампюрера СС Кюнсберга» начальник созданного немцами в Смоленске так называемого архивного бюро Морозова. Следствием установлено, что он был завербован немцами и как законсервированный агент был оставлен фашистами на советской территории. На него и вышел Алекс Шторм, когда ему понадобилось нелегально проникнуть в Тикси. Морозов выправил немцам все необходимые документы и разрешения, пользуясь своими обширными связями в городском отделе милиции и паспортном столе. Кроме того, уже доказана его причастность к пожару в городском морге. Но в допросе он признался и в том, что, воспользовавшись моментом, похитил содержимое портфеля немецкого подводника, а также удалил все снимки этих документов из фотоаппарата начальника пограничной заставы. Ну, вроде теперь все. «Хотя нет, подождите», — генерал улыбнулся. «Между прочим, майору Ростову пришло на адрес нашего управления письмо». Генерал хитро подмигнул и протянул мне конверт. Я посмотрела на штемпель отправителя. Владивосток пожал плечами и тут же вскрыла конверт. Уважаемая Наталья Александровна, огромное спасибо вам за хлопоты. С радостью и гордостью сообщаю вам, что ваш покорный слуга Козлов Илья Тимофеевич полностью реабилитирован и восстановлен в воинском звании подполковника. Завтра в городском военкомате состоится вручение в торжественной обстановке боевых наград, которых я был несправедливо лишен. Большой привет и благодарность вам от всей моей семьи. Еще раз огромное человеческое спасибо за вашу доброту и чуткость к человеческим бедам. Дай вам Бог здоровья и удачи во всем. С глубоким уважением, полный кавалер орденов славы, подполковник запаса Козлов и т. Я вложила письмо обратно в конверт, и, к изумлению присутствующих, расплакалась, как девчонка. Слезы радости текли в три ручья, а я никак не могла остановиться. «Наташка, ты что?» — Егор обнял меня за плечи и осторожно притянул к себе. «Успокойся, все уже хорошо закончилось». «Ничего-то вы так и не поняли, мужики. Вот теперь операцию «Смоленский капкан» действительно можно считать завершенной». Я выскользнула из объятий Егора и уже, не скрывая радости, положила на стол перед генералом, мокрый от слез, открытое письмо. Александр Печорский. «Черное солнце». Роман читал Юрий Гуржий.